Бернард Корнуэл. Негодяй. Читает Ксения Фокина. Часть первая. 1 августа 1990 года мне исполнилось 40 лет. В этот же день Софи, бывшая последние три года моей любовницей, ушла к молодому шалопаю. Моя кошка заболела, а на следующее утро Садам Хусейн вторгся в ковейт. «Ничего себе! Лучшая пора жизни!» Три недели спустя Ханна, секретарша, работающая у меня по совместительству, приехала ко мне на пристань и преспокойно сообщила. Звонил Шафик, спрашивал, не возьмусь ли я перегнать судно из Средиземного моря в Америку. «Кто звонил?» Вначале мне показалось, что я ослышался. В машинном отделении траулера, где я находился, работал двигатель. «Так кто ж звонил?» — снова крикнул я через открытый люк. «Шафик», — ответила Ханна, пожав плечами. «Он так назвался. Просто Шафик. Сказал, что вы его знаете». «Еще бы не знать. Интересно, какая чертовщина последует за этим звонком? Шафик! Господи боже мой! Что ему нужно?» «Он хочет, чтобы вы перегнали судно». «Когда?» «Он не знает». «Откуда?» Из Франции, Испании, Италии, Кипра, Греции. Просто из Средиземного моря. Он сказал, что не может говорить подробнее. И куда я должен его доставить? Ханна улыбнулась. Просто в Америку. Я выключил двигатель. Полагалось проверять гидравлические насосы, чтобы какой-нибудь сукин сын не снизил давление на полтонны, желая скрыть неисправность клапана или бракованный шланг. Я дождался тишины и взглянул вверх на Ханну. «Что за судно?» «Он не знает». Она засмеялась. У нее был приятный смех. Впрочем, с тех пор, как от меня ушла Софи, любой женский смех казался мне приятным. «Сказать ему нет?» — спросила Ханна. «Скажи ему «да».» «Что?» «Скажи ему «да», «да». На лице Ханны появилось выражение долготерпения. Оно появлялось каждый раз, когда она пыталась уберечь меня от меня самого. Да? Да, ес, уи, я, си, это же наша работа. Во всяком случае, на вывеске моей фирмы значилось «Северное море. Доставка, техническое обслуживание и испытание яхт. Единственный владелец — Пол Шеннен, Ньюпорт, Бельгия». Впрочем, в последние годы обслуживание и испытания оттеснили доставку судов. — Но, Пол, вы же не знаете, когда и как, и что, и где. Как я могу позволить вам совершить такую глупость? — Когда он позвонит снова, скажи «я согласен». Ханна издала характерный фламандский звук, что-то вроде горлового всхрапа. Я уже усвоил, что таким образом выражалось презрение делового человека к поступкам непрактичного простофиля. Она перелистала свою записную книжку. Звонила еще женщина. Назвалась Кэтлин Донован. Американка. Она хочет увидеться с вами. По голосу симпатичная. «О, Господи!» — подумал я. «Ну что же это такое?» Человеку стукнуло сорок, и его вдруг начинает преследовать прошлое. В памяти возникла страшная картина, окровавленная Ройзен на желтых камнях. Предательство, несчастье, любовь. «О, Господи! Если меня разыскивает сестра Ройзен, пусть она меня никогда не найдет!» «Скажи ей нет!» — отрезал я. «Но она говорит, мне плевать, что она говорит. Я никогда не слышал о ней и не хочу ее видеть!» Что я мог объяснить Ханне, такой практичной, такой преданной своему толстяку-полицейскому? — И скажи Шафику, я хочу знать для чего. — Хотите знать для чего? Ханна вопросительно посмотрела на меня. — Что для чего? — Спроси его, для чего. — Ну, просто спроси, для чего. — Хорошо, спрошу. Она повернулась и пошла по набережной. «Я думаю, кошки глисты!» — крикнула она напоследок. «Дай ей таблетку!» «Это же ваша кошка!» «Пожалуйста, дай ей таблетку!» «Ладно!» Она сделала ручкой какому-то рыбаку, свистнувшему ей вслед, потом помахала мне и скрылась из виду. Я вернулся к своей работе. Нужно было проверить траулер, предназначавшийся для продажи в Шотландию но мысли мои были заняты не траулером, не двигателем и не гидравлическими системами. Я думал, почему это в один и тот же день вдруг возникают и вновь начинают терзать тебя воспоминания о былых опасностях, о любви и предательстве. И если на чистоту не только терзают. Жизнь в последнее время была скучной, неинтересной, завтра тоже, что вчера. И вдруг являются призраки прошлого и преобразуют ее, волнуя и возбуждая. Четыре года я ждал, что, наконец, Шафик вспомнит обо мне и позовет обратно на когда-то хоженой темной дорожке. Четыре года! И я готов вступить на этот путь. Четыре года прошло пол. Подумать только четыре года! Шафик утопал в мягких диванных подушках. Худощавый, добродушный, беспечный, хитрый, совсем еще не старый. Он снял роскошный номер «Люкс» в парижском отеле «Георг V. Ему очень хотелось произвести на меня впечатление своим богатством. Шафик блаженствовал. Он так любил Париж, Францию, и чем больше французы ненавидели арабов, Тем больше Шафик восхищался гальским изысканным вкусом. Шафик ⁇ палестинец, живет в Ливии, работает у полковника Каддафи в центре борьбы с империализмом, расизмом, отсталостью и фашизмом. Вначале я не мог поверить, что такая организация существует, но она действительно существовала, и Шафик числился в ее штате. И, несомненно, Именно этим объяснялась его любовь к европейскому декадансу. «Ну, и что тебе нужно?» — я изображал некоторое недовольство. «Я не помню, чтобы в Париж стояла такая жара. Слава богу, существуют кондиционеры!» — он, как всегда, говорил по-французски. «Попробуй, пожалуйста, пирожное. Слойка умопомрачительная». «Чего ты хочешь?» Вместо ответа Шафик открыл маленькую, украшенную яркое эмалью коробочку с постилками и положил одну под язык. имея в виду, здесь я грек. У меня даже дипломатический паспорт. Смотри-ка!» Но меня не произвел впечатление ни фальшивый паспорт, ни явное удовольствие, с которым Шафик его демонстрировал. Участие Шафика в борьбе с империализмом, расизмом, отсталостью и фашизмом выражалось в том, что он выступал в качестве связного между Ливией и террористическими группами, находившимся в данный момент в фаворе у полковника Каддафи. Вообще-то трудно представить себе Шафика в роли тайного агента. Настолько он ребячлив, импульсивен и симпатичен. Но, возможно, благодаря именно этим качествам он все еще жив. Никому и в голову не придет, что такой веселый и открытый человек связан с отравленным источником политического зла. «Чего ты все-таки хочешь от меня?» — снова спросил я. Вероятно, я согласился бы на все его предложения, но после четырех лет забвения должен же я немного поупираться. «Хочешь, Галуас? вот возьми пол!» Он протянул мне пачку сигарет. «Я бросил курить. Что тебе нужно, Шафик?» «Какого черта ты от меня хочешь?» «Нужно доставить корабль в Америку. Я уже говорил твоей секретарше. Она красивая?» «Как роза в утренней росе, как персик в цвету». «Какое судно, Шафик? Откуда? Куда? Когда?» «Я точно не знаю». «Черт побери! Это великолепно, Шафик!» Я откинулся на спинку кресла. «Это твое судно?» «Не, не мое». Он прикурил сигарету и неопределенно помахал ею, будто показывая, что упомянутое судно принадлежит кому-то другому, неважно кому, какому-то незначительному лицу. «Как твоя личная жизнь?» «У меня больше нет личной жизни. Меня только что бросили ради какого-то паршивого аптекаря. Теперь у меня кошка. Чье это судно?» «Тебя бросила твоя подруга!» Шафик сразу проникся сочувствием ко мне. «Чье это судно, Шафик?» «Оно принадлежит друзьям». Он снова помахал сигаретой, давая понять, что совсем не важно, кому именно принадлежит судно. «Сколько времени тебе потребуется?» «Сколько времени для чего?» «Чтобы доставить судно в Америку, разумеется». «Это зависит от того, что за судно, каков маршрут и в какое время года нужно его доставить». Парусное судно, сказал он. И, полагаю, его нужно доставить быстро. Каких размеров судно? У него большой свинцовый киль. Он довольно улыбнулся, по-видимому, считая, что эта деталь снимает все мои вопросы. Какое водоизмещение? Не унимался я. Он затянулся сигаретой и нахмурился. Я не знаю, какое у него водоизмещение. Так что ты лучше назови мне, как то вас называется. «Ориентировочные сроки. Назови мне ориентировочные сроки доставки». Я в изнеможении уперся взглядом в узорную лепнину потолка. «Три месяца? Четыре?» «Как, черт возьми, я могу сказать? Вероятно, чем больше судно, тем скорее можно его доставить». «Три-четыре месяца?» Цифры не произвели на него никакого впечатления. «Она блондинка?» «Кто?» «Твоя секретарша». У нее каштановые волосы. «Всюду?» «Не знаю». «Да», — он был огорчен моей неосведомленностью. «Почему же твоя возлюбленная бросила тебя?» «Потому что в один прекрасный день я уеду в Америку, а она не хочет, потому что я слишком скрытен, потому что жизнь в Йиппорте скучна и потому что ее француз подарил ей «Мерседес». «Ты хочешь жить в Америке?» — огорчился Шафик. «Ну да, там мой дом». — Неудивительно, что ты так удручен, — Шафик сокрушенно покачал головой, имея в виду, конечно, Софи, а не мои американские корни. — Если я чем-то удручен, то прежде всего нашей встречей, — заверил я его. — Ради бога, Шафик, четыре года ты не даешь о себе знать. Затем вдруг вытаскиваешь меня в Париж, заявляешь, что нужно перегнать судно, а теперь, оказывается, тебе нечего сказать об этой проклятой работе. «Но это же бизнес!» — взмолился он. «После четырех лет молчания можно и подкровенничать», — сказал я, изобразив обиду. Шафик пожал плечами, стряхнул пепел в стеклянную пепельницу, затем вновь поежился. «Ты же знаешь, в чем дело, Пол! Ты сам знаешь!» — он смотрел в сторону. «Тебе что, не нравится мой дезодорант?» — Подразнил я его. Шафик очень не хотелось вспоминать о старых делах, но я прижал его к стенке, и он понял, что ему не отвертеться. «Они утверждали, что ты работаешь на ЦРУ, Пол». А черт возьми!» — я откинулся на спинку кресла, выразив тоном всю меру своего отвращения. «Мы, конечно, знали, что это неправда». Шафик постарался утешить меня. «Вам потребовалось четыре года, чтобы убедиться в этом?» «В нашем деле нужна осторожность, ты сам знаешь». Он затянулся сигаретой, кончик ее ярко засветился. «Это как современный секс, не так ли? Либо соблюдать предосторожность, либо не заниматься вовсе. Правильно, Пол?» Он рассмеялся, приглашая повеселиться с ним, но, увидев, что на моем лице ничего не отразилось, вновь печально покачал головой. «Это не мы обвиняли тебя, Пол. Это та девушка, твоя девушка». Как ее звали Ройзен? Он даже правильно произнес ее имя Рошеин, дескать, так хорошо ее помнил. Это была твоя девушка Пол. Моя девушка. Она была как казённый велосипед Шафик. Любой может на нем ездить. Хорошо сказано, Пол. Мне это нравится. Казённый велосипед. Он захихикал, а затем махнул рукой. Так что ты понимаешь, да? Теперь ты понимаешь, что мы не могли доверять тебе. «Ну, разумеется, я-то так не думал. Я никогда не верил, что ты работаешь на ЦРУ. Я защищал тебя. Я говорил им, это просто смешно. Это настоящий идиотизм. Но они хотели убедиться сами. Они говорили, нужно подождать, не сбежит ли он домой, в Америку». «Я полагаю, ты не сбежал в Америку, Пол, а?» Он улыбнулся мне. «Как я рад снова видеть тебя, Пол. Мы так долго не встречались». «Ну, так как насчет этого судна?» — холодно сказал я. «Что это за бизнес?» «Просто бизнес». «Это имеет отношение к Ираку?» «К Ираку?» — Шафик развел руками, делая вид, что никогда ничего не слышал ни о каком Ираке, ни о его вторжении в Кувейт. «Так имеет это дело отношение к Ираку?» — снова спросил я. Он улыбнулся, показав желтые зубы. «Это просто бизнес». «Контрабанда?» — спросил я. «Может быть, он сделал таинственное лицо». Тогда я говорю «нет». Конечно, на самом деле я не собирался отказываться, но если бы я согласился слишком быстро, то и цена была бы низкой, а я хотел запросить за эту работу очень много. Поэтому я стал выкладывать свои возражения. Я не берусь за контрабанду, Шафик, пока не знаю, что именно везу, и как спрятан товар, и почему его везут, и куда он направляется, и кому адресован, и сколько его, и когда запланирован рейс, и кто получает барыш, и кто может быть заинтересован в том, чтобы его не пропустили, и сколько мне заплатят за его перевозку. — Я же говорил им, что ты все это скажешь, — торжествующе произнес Шафик. — Говорил? Кому? Я старался выведать хоть что-нибудь. «Тем, э, кто хочет, чтобы ты завтра же отправился в Майами», — нерешительно сказал он, «надеясь, что упоминание о Майами отвлечет мое внимание от заданного вопроса». «Кому?» — повторил я. «Твоим старым друзьям», — сказал он, подтвердив мои предположения. «Они в Майами?» — это меня удивило. «Они хотят, чтобы завтра ты тоже был в Майами», — Шафик засунул в рот кусок миндального пирожного и прочмокал. «Они ждут тебя. А вот и билет. Первый класс!» Он как будто растелил почетную дорожку, ведущую, правда, в львиное логово. «По правде сказать, я и не нуждался в такой приманке. Я ждал целых четыре года, чтобы кто-нибудь избавил меня, наконец, от гидравлических систем, прокладок из стекловолокна и ржавых крепежных болтов». Итак, я позвонил Ханне по ее домашнему телефону в Нивпорт. Это было в воскресенье. Днем. Она говорила сонным голосом, и я подумал, что, возможно, помешал чувственному техам ее мужа полицейского. Отмени все назначения на эту неделю, сказал я ей. Но, Пол, все отменяется, настаивал я. Почему? «Потому что я отправляюсь в Майами», — сказал я, как если бы летал туда каждый месяц. И стало быть, ей нечего удивляться. Ханна вздохнула. «Кэтлин Донован опять звонила. Она приехала ненадолго, обещала не отнимать у вас много времени. И я сказала, что вы будете...» «Ханна! Ханна! Ханна!» — прервал я ее. «Да, Пол». «Позаботься, чтобы кошка проглотила эти проклятые таблетки, ладно?» — велел я. Затем аккуратно повесил трубку и следующим утром вылетел в Майами. В аэропорту Майами Интернешнл меня ждал маленький Марти Дойл. Несмотря на жару, он прыгал возле меня, как разыгравшийся пудель. Какое счастье снова увидеть тебя, Полли. Это просто замечательно. Столько лет прошло, столько лет. Я говорила тебе вчера вечером с Майклом, сколько лет? Марти – нуль, шестерка, мальчишка на побегушках. Официально он работает при комитете высшей школы в Бостоне, а неофициально прислуживает Майклу Эрли и работает у него шофером. Эрли так и не научился водить. Он плохо переносит машину. Его мать всегда требовала, чтобы он сидел на заднем сиденье, и он разъезжал, как лорд Мак Марти служил ему телохранителем и шофером. «Так что же, черт побери, ты делаешь Майами?» — спросил я его. «Присматриваю за Майклом. Он тяжело переносит жару. Всегда страдал от жары. У него от жары зуд. И это весь твой багаж?» — он показал на мою моряцкую сумку. «А сколько, по-твоему, мне нужно?» «Я поднесу». Я отнял у него сумку. «Заткнись и веди меня». «Сколько лет прошло с тех пор, как я видел тебя в последний раз, Полли? Сколько лет?» Ты нисколько не постарел, ничуть. Борода идет тебе. Я как-то пытался отрастить бороду, но ничего не получилось. С бородой я стал похож на этого китайца из кино. Фуманжи. ты знаешь, о ком я? Ну, как ты поживаешь, Полли? Машину вон там. Слышал последнюю новость? Он вертелся вокруг меня, как взбудораженный ребенок. «Началась война», — попробовал я угадать. «Война?» Марти, видно, позабыл об американских войсках в Саудовской Аравии. — Нет, это насчет Ларри, — сказал он наконец. — Говорят, он вылечился, знаешь, а он теперь как новенький. — Что же ему вылечили? — Пятку. Ему сделали операцию на пятке. Марти внезапно залился радостным смехом. — Понял? У него выздоровела пятка. Понял? Я остановился посреди дорожки и посмотрел сверху на лысую голову Марти. Я устал, было очень жарко, а Марти тявкал возле меня, как щенок. «Кто ж, черт возьми, этот Ларри?» — спросил я. «И, черт побери, о чем ты ведешь речь?» «Ларри Берт! Марти был поражен моим невежеством. «Он пропустил конец прошлого сезона из-за своей пятки, рост, на кости или что-то в этом роде». «О, Боже!» — воскликнул я и зашагал дальше. Я забыл, что в мире, в котором жил Марти, самая важная футбольная команда — бостонские кельты. Кельты были настоящими идолами в Бостоне. Что же касается меня, то, возможно, потому что я жил теперь в маленьком портовом городке на Бельгийском побережье, моя приверженность родным кумирам несколько угасла. И все же было приятно снова оказаться в родных пенатах, даже в непривычной тропической жаре Флориды. Я не был здесь семь лет. Никогда не думал, что мое отсутствие так затянется. Почему-то всегда находились причины, мешавшие перелететь через Атлантический океан. Как-то я даже купил билеты, но подвернулась заманчивая возможность доставить новенькое с иголочки судно из Финляндии в Монако, и я изменил свои планы. Не было и причин семейного характера наведаться домой — Родители умерли, а сестра вышла замуж за кретина, которого я терпеть не мог. И вот я жил и работал последние годы в Ньюфорте, лелея, однако, надежду, что в один прекрасный день отправлюсь домой и проведу долгий приятный отпуск в коттедже на мысе Кот, оставшемся мне в наследство от отца. Я копил деньги на этот отпуск и старался не тратиться на дорогие билеты. Но я был вдали от дома слишком долго. Майкл ждет нас. Марти открыл мне заднюю дверцу лимузина. А кроме того, сюда прибыл, чтобы встретиться с тобой, один человек из Ирландии. Его зовут Брэндон. Брентон Флинн. Он прилетел вчера. Брэндон Флинн? Это удивило и насторожило меня. Брэндон был важной шишкой в Ира, ирландская республиканская армия вероятно, третьим или четвертым лицом в иерархии движения, а такие люди не выезжают за границу по пустякам. Но в этом странном деле, кажется, вообще не было пустяков. Билеты на трансатлантическую авиалинию, люксы в Георги V, белый лимузин в аэропорту Майами Интернешнл. Я, не раздумывая, ввязался в это дело, но имя Брэндона сразу придало предприятию привкус смертельной опасности. — Это должно быть что-то серьезное, Поле, раз этот парень прилетел сюда из самой Ирландии. — Да и ты тоже проделал немалый путь. — Из Парижа. Марти пытался выудить у меня какие-нибудь сведения. — Как ты думаешь, что все это значит? — спросил он, когда мы выбрались из потока машин возле аэропорта. — Откуда ж мне знать, черт побери? — Но должны же у тебя быть какие-то соображения. — Заткнись, наконец, Марти. Но Марти просто не умеет молчать. И пока мы ехали в северном направлении, он рассказал мне, что всего лишь неделю назад видел мою сестру, и что Морин хорошо выглядит, и что ее сыновья растут. Но ведь так и полагается мальчишкам, не так ли? А слышал ли я что-нибудь о патриотах Новой Англии? Эту команду купил владелец фирмы электрических бритв, но они все еще играют на уровне любителей. Ребята из школьного интерната, и те играют лучше. А кто в этом сезоне завоюет суперкубок, как я думаю. «Неужели опять сорок девятые?» Марти сделал передышку в своей болтовне, когда мы подъезжали к гоночному треку Хайеле. Он искал место для разворота среди складов и маленьких автомастерских. «Вот мы и приехали», — сказал он, и лимузин, мягко спружинив на рессорах, затормозил на неровном участке дороги. Затем мы свернули, проехали через поржавевшие ворота, поверху ограды была натянута колючая проволока и остановились в тени выкрашенного белой краской складского помещения, на фасаде которого не было ни названия, ни номера. Сидевший в сторожевой будке возле главного входа в склад человек с каменным лицом, узнав по-видимому Марти, небрежно махнул мне рукой, без каких-либо вопросов или проверок. «Ты заходи прямо внутрь», — сказал мне Марти, — «а я подожду здесь». Я прошел в темное обширное помещение склада. Возле самой двери стояли две тележки с подъемным устройством и больше ничего, кроме сложенных штабелями картонных ящиков. Здесь пахло машинным маслом и свежераспиленными досками, а может быть, оружейной смазкой и досками для гробов. Я волновался. Хотел бы я посмотреть на того, кто бы не волновался, если его вызывает Брэндон Флинн. «Это ты, Шеннон, раздался из глубины темного и просторного сарая недовольный голос Майкла Эрли. «Это я. Иди сюда!» — это прозвучало как приказ. У Майкла Эрли не оставалось времени для простых жизненных утех. Он умел только отдавать приказы по долгу службы. Это был сухопарый коротышка, составленный из одних жил и холодной решимости. Его представление о хорошем времяпровождении ограничивалось участием в Бостонском марафоне. По профессии он был адвокат, происходил, как и я, из зажиточной семьи бостонских ирландцев, проживавших в квартирах с двумя туалетами. Их так и называли двухтуалетные ирландцы. Эти богатые американские ирландцы имели дома в поинте и летние домики на Южном берегу или на мысе Кот. В действительности, Майкл не был адвокатом в подлинном смысле слова, каким был его отец, насквозь пропахший табаком и виски. Он мог бы убедить суд присяжных, состоящий из старых дев, прихожанок пресвитерианской общины, оправдать даже саму вавилонскую блудницу — Но старый Джо давно умер, а его единственный сын стал мелким массачусетским адвокатом, который вел пустяковые дела о контрактах между городской администрацией и уборщиками. В свободное время он выступал в качестве представителя комитета по перевыборам конгрессмена О'Шонесе и председателя отделения штата Новой Англии «Друзей свободной Ирландии». Сам Майкл предпочитал называть себя командиром бостонской бригады «Временной Ира», что было некоторой натяжкой, так как официально зарегистрированной бостонской бригады не существовало. Тем не менее, Майкл воображал себя борцом за свободу. У него дома хранилась пара черных перчаток и черный берет, который потом возложат на крышку его гроба. Он не был женат и не собирался, так он говорил. И вот теперь, жарким днем в Майами, Майкл ждал меня в заброшенном сарае и с ним еще трое. Двоих я не знал, а третий, который уже направлялся навстречу с распростертыми объятиями, был Брэндон Флинн собственной персоной. — Ты ли это, Полли? Боже мой, это он! Как я рад видеть тебя, ей-богу! Это здорово! Сколько лет прошло! — Он говорил кислым, как маринад, голосом с белфастским акцентом. «Ты прекрасно выглядишь. Похож тебе на пользу бельгийское пиво. А может, и девочки? Боже мой, как приятно видеть тебя живым и здоровым!» Он обнял меня. От его объятий затрещали кости, затем отступил назад и дружески хлопнул по плечу. Таким ударом можно было свалить быка. И рассказывали, что однажды Брэндон убил осведомителей Ира ударом руки по голове. И я склонен верить этому. Это был высокий человек, сильный, как бык, с щетинистой бородой и голосом, как из пивной бочки. «Но как ты, Полли? Все ли у тебя в порядке?» «У меня все хорошо. Я собирался в отместку за четыре года молчания держаться холодно и сдержанно. Но восторги Брэндона смягчили меня. Но...» — А ты как? — спросил я его. — У меня борода сидеет, видишь? — Я старею, Полли, старею. Скоро я буду писать в постели, и монашки будут бить меня по рукам за плохое поведение. Боже, но ну как здорово, что я снова встретил тебя. Ты мог бы видеть меня чаще, Брэндон? — Ни слова больше, мы ж друзья. Он обнял меня за плечи и сжал как гидравлическим прессом. «Ну, Боже, какая жара! Как это люди выдерживают такое пекло! Матерь Божья! Это ж все равно, как жить в хлебной печи!» Неудивительно, что Брендону было так жарко. На нем был тридовый пиджак и шерстяной жилет поверх фланелевой рубашки, будто в Майами такой же климат, как в Дублине. Брендон постоянно жил в Дублине, с тех пор, как в Белфасте он заложил очередную бомбу. Теперь он торжественно повлек меня к открытому ящику. Иди сюда и посмотри, какие игрушки приготовил нам Майкл.